Уже великий князь стоял на реке Супое, поручив столицу брату своему Владимиру. К счастью, боярин Киевский Улеп свидал в Чернигове тайный заговор и спешил уведомить Ицеслава, что Давидовичи, мысля, злодейский умертвить его или выдать Святославу, находясь в согласии с Георгием. Великий князь не верил тому, но через послат требовал от них новые клятвы в дружестве. Разве мы нарушили прежнюю? Говорили они. Христианин не должен призывать в сую имени Божие. Тогда посол обличил их в гнусном злому мышлении. Безмолвные Давидовичи смотрели друг на друга, выслали боярина, советовались и, наконец, призвав его, ответствовали: Не запинаемся, но можем ли спокойно видеть злочастие брата своего Игоря? Он чернец, схимник и все еще в неволе. Идиаслав.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 И гонцы Изяславовы в Киеве, Смоленске, Новигороде обнародовали вероломство князей Черниговских. Звали мстителей, воспаляли сердца праведным гневом. Сия весть имела в Киеве следствие ужасное. Владимир Мстиславович собрал граждан-новейчик Святой Софии, митрополит, лазарь Тысячский и все бояре там присутствовали. Послы Изяславовы выступили и сказали громогласно.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 Они думали лишить меня жизни или свободы. Но Бог сохранил вашего князя. Теперь, братья киевляне, исполните обет свой и идите со мною на врагов мономаховороду. Вооружитесь от малоды велика. Конные на конях, пешие в ладиях, доспешат、да、к Чернигову. Вероломные надеялись убив меня и стербите вас. Все единогласно ответствовали: идем за тебя и с детьми.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 «Брат любезный, куда ведут меня?» – спросил Игорь. Владимир старался освободить несчастного, закрыл собственную одежду и привел в дом к своей матери и запер ворота, презирая ярость мятежников, которые толкали и в убили, сорвали с боярина Владимирова Михаила крест и золотые цепи. Но жертва была обречена. Злодеи вломились в дом, безжалостно убили Игоря и влекли нагово по улицам до самой торговой площади, встали вокруг и смотрели, как невинные».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 А Курск и города на берегах Сейма добровольно подалися Глебу. Другие оборонялись и не хотели изменить государю Киевскому. Напрасно Святослав и Глеб грозили жителям вечную неволью и половцами. Соединяясь с дружиной Черниговскую, сие князья взяли приступом только один город, свидав же, что Иезавлов идет к Суле и что рать Смоленская выжгла Любич, ушли в Чернигов, оставленные своими друзьями половцами.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 Святослав и племянник его отказались от свидания, но Давидовичи, ответствуя за верность того и другого, условились там с Изяславом действовать против Георгия Суздельского, который отнимал данью новгородцев и беспокоил их границы. Союзники вместе перо вали и разъехались, отложив войну до зимы. И берейки, топи, болота затрудняли путь летом, и медленность страшила полководцев более, нежели морозы, снега и метели.